Небольшие молнии дико затанцевали на другой стороне улицы, и вражеский огонь утих. Мьюки и компания всё ещё встречали прерывистое сопротивление врага, но больше не видели, чтобы им в подкрепление подходили двуногие танки или БТР. После того, как молнии Микихико заставили вражескую пехоту замолчать, пять из них собрались под прикрытием в одном из больших зданий. похоже с Саигусо-сэмпай подберёт нас на вертолёте. В отличие от тех, которые использовались для гражданских», «Этот вертолет специально зарезервирован для нашей эвакуации». Миюки передала подробности всем остальным, получив сообщение от Маюми. Как и ожидалось от Саигусы, как щедро. Последовала Эрика в довольно странном направлении. «Думаю, это не имеет ничего общего со щедростью. Просто так старшеклассники могут безопасно сбежать. Даже если и так, это достойно благодарности». «Верно. Благодаря этому и у нас есть шанс эвакуироваться». Мекихико, Лео и Мизуки могли говорить так свободно, потому что вражеские атаки прекратились. «А, это они?» — указала Эрика, но даже без её слов был слышен характерный звук винтов. Они с самого начала выбрали место, с которого не очень долго идти назад, кроме времени потраченного на взлёт и посадку, для вертолёта это было пустяковое расстояние. Тем не менее, даже через несколько мгновений вертолёта по-прежнему не было видно. Откровенно говоря, звук шёл прямо сверху, Но не было никаких признаков самого вертолёта. Получив сигнал, который возвестил о доставке нового сообщения, Миюки передвинула кухо передающее устройство. Миюки, я извиняюсь, но область слишком узкая для приземления. Мы спустим для вас верёвки. Сможете за них ухватиться. Прежде чем она успела ответить, пять верёвок опустились из ниоткуда над ними. Рассмотрев повнимательней, она увидела, что с самой высшей точки верёвки взад вперёд носится тепловой след. «Невидимость. Нет, больше похоже на оптический камуфляж. Отличная работа, Ханока!» Бормоча себе под нос, Миюки схватила верёвку и ступила одной ногой на ступень в её нижней части. Остальные четверо поспешно последовали её примеру. Сев вертолет, все остальные, за исключением Миюки, которая об этом уже знала, наконец поняли, что делала Ханока. Она проецировала изображение неба, используя полусферический дисплей, и была настолько сильно сосредоточена, что не могла даже тратить энергию на речь. Если бы это было не небо, а более динамично изменяемый пейзаж, она просто не смогла бы при движении поддерживать оптический камуфляж. Тем не менее, эту магию также можно использовать при установке засад. Серьёзно, пытаться поддерживать такой сложный процесс не то, что можно сделать с небольшой имитацией тут и там. Миюки, даже ты не можешь это сделать. Ханука могла лишь делать всё возможное, чтобы игнорировать беседу друзей. «Мы почти на месте, но если чувствуешь усталость, всё будет нормально, если ты освободишь магию», — подбодрила её Майюми. «Я в порядке», — это всё, что Ханока могла сказать в ответ. Тем не менее, когда пришло время взять группу Мари, всё просто не могло пойти так, как планировалось. Наверное, более точным будет сказать, что враг предпринял своё последнее отчаянное нападение. Наблюдая за развернувшейся с высока. Майюми и остальные видели, что центр битвы переместился в окрестности китайского квартала, и враги в непосредственной близости почти полностью уничтожены. Тем не менее, отряд Марии из пяти человек всё ещё находился под яростными атаками, в основном шедших от винтовок и гранатомётов отрядов пехоты, которые перемешались с волшебниками. Не зная, что Ташиказу собственноручно сдерживает все атаки с тыла, Майюми и компания не дрогнули из-за своего ограниченного числа и сразу же прикрыли пять человек снизу. Поправка — не совсем Майюми и компания, так как моими была единственной, кто из вертолета высвободил магию поддержки. На вражеских бойцов обрушился град. Вместо мелких зёрен льда, гаранулы сухого льда посыпались на сверхзвуковой скорости, пробивая даже броню, явление совершенно невозможное в природе. Это был магический стрелок, использующий сухой лёд в качестве пуль. Перекрёстный огонь шёл под всевозможными углами, Поражая вражеских солдат сверху, со спины и с флангов, они были поражены, даже не поняв, с какой стороны пришла магия. Используя огонь, воздух, земля и преимущество, что атаки пришли из неизвестных направлений, моими своей магией утихомирила сцену менее чем за пять минут. «Извини за ожидание, Мари. Мы опустим верёвку. Хватайтесь за неё». «А, спасибо». Подавляющая огневая мощь, она не была уверена, что это правильный способ выразиться, Майюми легко подавила сила противника, что несколько раздражало Мари, пока она созывала учеников второго года. Исори и Канон, Кирихара и Саяка парами побежали вперёд. Они забыли с осторожностью относиться к окружению, но вряд ли их можно было в этом винить. До сих пор они были по колено в водовороте битвы, кроме того, вертолёт над головами отключил свой оптический камуфляж, обеспечивая успокаивающее чувство безопасности за исключением того, что боевики показывают своё истинное значение, нападая внезапно. «Берегись!» – закричала Мари. Первым, кто это услышал и начал двигаться, был Кирихара. Побежав перед Саякой, он взмахнул клинком. Хотя отчаянно активированный звуковой клинок чудесным образом отразил пули, направленные в грудь, это защитило лишь торс. Ноги были пробиты пулями, правая нога ниже бедра была разорвана в клочья. «Кирихаракун! Кей!» С другой стороны, Сори толкнул Канон вниз и прикрыл его своим телом. Свежая кровь потекла по его спине. Эта рана была вызвана осколком гранаты. Похоже, это была фатальная травма. «Кай! Кай! Кирихаракон! Держись!» Две девушки рыдали. Мари высвободила магию против боевиков, которые начали внезапное нападение. Однако магия утонула в непреодолимой силе вмешательства, покрывшись сцену, и угасла. Она отчаянно посмотрела в сторону... Её взгляд упал на причину. Там, прыгнув вниз с вертолёта, Миюки легко приземлилась на Землю, будто полностью свободно атаков гравитации. Бесстрашно, она подняла правую руку. Миюки потеряла самообладание. Для неё Исория и Кирихара были не более чем знакомыми, тем не менее так презренно нападать на людей, которых она знает, этого было достаточно, чтобы разжечь печь гнева. Несмотря на ярость, он оставался спокойным, как обычно. Она машинально спрыгнула вниз, но прекрасно владела тянущей вниз гравитацией. Не было необходимости использовать Кат. Сейчас, с высвобожденной территорией магии, ей нужно было всего лишь решить, как сконструировать свою излюбленную уникальную магию. Миюки не только запечатывала силу Татсу, чтобы запечатать его силу, Миюки тратила половину собственной магии. То, что магия Миюки вышла из-под контроля, было побочным эффектом подавления магии брата. Сейчас... С высвобожденной силой Тации личная сила Миюки была также освобождена. Семья Юцуба не обладала уникальным именем. Потому что каждый в семье обладал уникальными способностями, которые не могли быть классифицированы, хотя никто не отклонялся от принципа, что магия наследуется. Мать Миюки обладала уникальной внешней системной магией, которая могла вмешиваться в психику другого человека. Поэтому неудивительно, что её дочь наследовала некоторую магию психического вмешательства. Кроме того, она могла служить ограничителем Татсу именно из-за того, что обладала магией психического вмешательства. В самом деле, её замораживающая магия, которая первоначально произошла именно от этого, была проявлением в физическом мире её врожденной магии. Она вытянула правую руку. Этим единственным действием мир замер, будто мир вокруг Миюки затвердел. Поверхность дороги и стены не покрылись изморезью, был заморожен мир сознания. Не было никаких изменений в Мари, Канон, Саяки, а также тяжело раненых Кирихари и Сори. Однако вражеские солдаты, которые направили на них оружие и собирались бросить гранаты, будь то регулярные войска или боевики, все стояли, не двинувшись ни единым мускулом. Они не были заморожены, они просто остановились на месте. Вместо того, чтобы заморозить их тела, был заморожен их разум. Внешняя системная магия психического вмешательства Кацит. Замороженный разум никогда не проснется, не сможет постичь смерть, даже не сможет сообщить плоти, что нависла смерть. Тела, связанные с замороженным радиусом, не могут даже умереть, они могут лишь упасть, как ряд статуй, навсегда захваченные в позе, в которой были перед тем, как пришёл мороз. Никто не мог объяснить, что сделала Миюки. Но все созерцали образ замороженного мира, инстинкты говорили им, что Миюки что-то сделала. Даже без слов они чувствовали этот сокрушающий разум ужас, Миюки повернулась в сторону, прежде чем посмотреть в небо и снова опустить голову со следами затянувшейся одинокой улыбки на лице. Однако она сразу же подняла голову и закричала, при этом махая руками. Ани сама! Все, кроме Сори и Кирихара, это видели. Фигура солдата в чёрном спустилась на землю. Он приземлился возле Миюки, затем поднял защитный экран из стекло шлема. С мрачным выражением на лице тация подбежал к Иссори. сама! «Пожалуйста!» Мияки ухватилась за правую руку Тацуэ. Туцуэ кивнул достал кат с правой стороны талии. «Что ты делаешь?» И направил серебряный кат на Иссори. Не было времени его остановить. Канон могла лишь кричить на него. Он нажал на спусковой крючок. Канон машинально закрыла глаза. Начато обратное отслеживание Эйдоса. Выражение лица Тацуэ не изменилось. «Подтверждена точка восстановления!» Время, требуемое для этой магии, было очень коротким. Однако Миюки знала, что это мгновение брат испытывает невообразимую боль. Глаза Миюки ловко поймали капли пота на лице Тации. Неосознанно она отвела взгляд. Тем не менее, в глазах биологической машины, активирующей магию, воплощением которой был Тация, не отражалось ничего лишнего. Восстановление начато. Ещё одна магия, которую Тация мог свободно использовать, восстановление активировалась. Он прошёл назад через изменения в Эйдосе и получил его за мгновение до того, как были получены травмы, затем сохранил. Он скопировал информацию в последовательность магии и применил её на Эйдос. События сопровождаются информацией, и информация может влиять на события. В соответствии с базовыми правилами магии, травмированная плоть начала меняться. Регенерировала назад к неповреждённому состоянию. Травмы не были исцелены, правда в том, что они были просто стёрты – Сила восстановления мира объединилась с изменениями, наложенными на плоти Сори. Осколки поглотились телом Сори и исчезли, они не разложились, они каким-то образом упали рядом. Тело Иссори, казалось, засветилось, в следующее мгновение на теле не осталось даже следа от ран. И не только, даже пятна крови на одежде исчезли. Восстановление завершено. В состоянии, не тронутом осколками, плоти тела Иссори стабилизировались в мире. Тацу не тратил время на то, чтобы подтвердить результаты восстановления на Иссоре, он тут же повернулся к Кирихаре и снова нажал на спусковой крючок кат. Картина была ещё драматичней. После того, как раздробленная нога и бедро обратно соединились, тело Кирихары также засветилось. Теперь там лежал крепкий молодой человек с двумя ногами. Таца вернул кат обратно в кобуру с левой стороны талии и молча обнял Миюки. А. Он обеими руками обхватил ошеломлённую Миюки, что-то тихо прошептал ей на ухо, шагнув назад он опустил защитный экран и защитное стекло шлема. Вернувшись в совершенно чёрную форму, Тацию нажал кнопку питания на поясе и вернулся обратно в небо. Миюки могла лишь безучастно наблюдать за ним своими глазами. Слова брата «Отличная работа» продолжали отражаться у неё в голове. Со скептическим выражением на лице Иссори начала ощупывать собственное тело, Полностью изумлённая, наблюдая за любимым, Канон вдруг расплакалась и обхватила его руками. С другой стороны, Кирихара чуть наклонил голову и несколько раз поочерёдно подпрыгнул и постоял на одной ноге. Всё это время на него смотрела и улыбалась сквозь слёзы Саяка. Миюки обернулась, услышав лёгкие шаги за спиной. За ней стояла Эрика, которая тоже спрыгнула с вертолёта, и всё ещё несла о которая который был выше неё. «Отличная работа! Эта магия была невероятна!» Увидев, что Эрика завязала разговор как обычно, в ответ Миюки выпустила зарезервированную улыбку. Улыбку, которая отдавала своего рода страхом. «Перед Анисом и даже сам Танатос, олицетворение смерти, должен поклониться. Но это магия... А? Нет, я знаю, что магия Тации была тоже восхитительна, но я говорю о твоей магии, Миюки. Как от тебя и ожидалось, магия, которая нацелилась и поразила лишь врагов, просто потрясающая». Выражение на лице Эрики не было наигранным, и никоим образом оно не было натянутым. Она просто хвалила выдающиеся способностями Юки, не было никаких признаков ужаса, поэтому спасибо. Миюки также ответила типичным естественным образом.